Глава десятая Они одновременно приблизились ко мне, один спереди, другой сзади, схватили за руки и ноги и, предварительно вырвав из рук ключ, вышвырнули с балкона. Вся процедура заняла около пяти секунд. Полет с третьего этажа длился и того меньше. Я успел подумать, что мое тело, пока еще совершенно целое, сейчас разобьется в дребезги. Я ударился о молодое дерево, которое росло возле лестницы. Ветки, согнувшись, треснули, и я полетел сквозь них на дорогу. Ужасный удар, как короткое замыкание, выключил мое сознание. Словно я нырнул в бездну. Я лежал, не понимая, жив я или мертв. Было тепло. Просто ощущение тепла и никаких мыслей. Я не мог шевельнуть даже пальцем. Все тело сплошная безвольная масса. Прошло минут десять. Рассказывал мне потом Джик, прежде чем он пошел меня искать. Да и то только для того, чтобы попросить купить лимон к чинзанам. «Боже!» — прозвучал возле меня голос Джика. Я хорошо его слышал. И понимал, что слова имеют какой-то смысл. И подумал о том, что я еще жив. Размыслю. «Следовательно, существую». Наконец, я раскрыл глаза. Необычайно яркий свет ослеплял. Там, откуда доносился голос Джейка, никого не было. Может, мне только почудилось. Но тут окружающее стало проступать более ясно. Я уже понял, что падение мне не привиделось. Ощущения, временно покинувшее тело, теперь бурно заполняли его». Выплывая из каждой поврежденной кости и мышцы И разобрать, что у меня не болит, было трудно Однако я все отчетливее осознавал, что шея и спина у меня целы Я вспомнил, как ударился о дерево Вспомнил, как ломались ветки Появилось ощущение, будто меня разорвали на клочки и растерли в порошок Лучшего сравнения не придумать А через какое-то время я снова услышал голос Джика. «Он жив!» — произнес он. «Слава Богу!» «С нашего балкона невозможно упасть!» Голос портье дрожал от возмущения. Перила почти по грудь. Я его понимал. Для репутации мотеля нежелательны такие случаи. «Без паники!» — проскрипел я. Тот. Появилась Сара и опустилась возле меня на колени. Как же так? Еще немного. Подождите, попытался пошутить я. Сейчас принесу Чинзана. А сколько нужно было ждать? Пожалуй, миллиона лет хватило бы. В недобрый час начал Джик, который стоял и смотрел на меня. Задал же ты нам страху. Он держал сломанную ветку. «Прошу прощения. Тогда вставай. Сейчас, минутку. Может, отменить вызов скорой?» С надеждой спросил Портье. «Нет», — возразил я. «Кажется, у меня идет кровь». Специалисты из больницы в Алис-Спрингсе даже в воскресенье действовали с завидной быстротой и компетентностью. Они обследовали меня, сделали рентген, наложили швы и составили список повреждений. Сломана левая лопатка. Трещины двух ребер в левом боку без прокола легких. Сильный ушиб левой стороны головы, череп цел. Четыре неглубокие раны на туловище, бедре и левой ноге зашиты. Несколько мелких порезов. «Ссадины и синяки практически по всей левой стороне тела, смазаны йодом». «Благодарю вас», — сказал я со вздохом. «Благодарите дерево. Если бы вы упали не на него, вам было бы крышка». «Они предложили мне остаться до утра в больнице и многозначительно добавили, так будет лучше». «Ладно», — в отчаянии согласился я. «А мои друзья еще не ушли?» — Нет, они ждут в соседнем помещении. Пока меня возвращали к жизни, они спорили о фаворите на Мельбурнском кубке, и мое появление прервало их горячий спор. — Браво! — воскликнул Джик, увидев, как я едва тащусь навстречу. Он уже на ногах. Я осторожно оперся о по поручни кресла, чувствуя себя как мумия, спеленутая от шеи до пояса, с плотно прибинтованной груди левой рукой. «Если вам так хочется посмеяться, то поищите себе другой объект. Только ошалевший наркоман мог упасть с того балкона», — заявил Джик. «Хм», — согласился я, — «но ведь меня подтолкнули». У них отвисли челюсти, когда я подробно рассказал о том, что произошло. «Кто же они были?» — спросил Джик. «Не знаю. Впервые их видел, а они не представились. Ты должен обо всем заявить в полицию», — твердо потребовала Сара. «Да», — согласился я, — «но я не знаю ваших порядков и не знаю, что здесь за полиция. Может быть, вы бы все объяснили врачам в больнице, и дело пошло бы своим чередом и без шума». «Правильно, если то, что тебя выкинули с балкона третьего этажа, Можно как-то объяснить. И еще они отобрали у меня ключ от номера. Нужно взглянуть, не сперли ли они бумажник. Джик и Сара испуганно смотрели на меня, наконец осознав всю серьезность происшедшего. «Или ту картину», — добавил я. Пришли двое полицейских. Послушали, кое-что записали и ушли, не дав никаких обещаний. В их городе такого не случалось, местные такого не сделали бы. Но в город постоянно прибывает поток туристов, а среди них, по закону больших чисел, могут оказаться и злоумышленники. Из разговора я уразумел, что если бы меня убили, то вот тогда бы они зашевелились по-настоящему. Однако меня вполне устраивало, что полиция желала спустить это дело на тормозах. Пока Джейк и Сара отсутствовали, я забрался в отведенную мне койку и лежал, чувствуя себя прескверно. Меня лихорадила реакция организма на травму. «Они действительно забрали картину», — сообщил Джик, и бумажник тоже. «А галерея закрыта», — добавила Сара. «Лавочница, которая работает напротив, видела, как Харли закрыл сегодня раньше, чем обычно». Но уехал он или нет, она не знает. Он выходит черным ходом, так как ставит машину позади своего заведения. «В мотеле побывала полиция», — рассказывал дальше Джик. «Мы сообщили им о краже картины, но я полагаю, что они не станут этим серьезно заниматься. Если только ты не выложишь ему, то есть им, полицейским, абсолютно все». «Я подумаю». — вежливо пообещал я. — Что мы теперь будем делать? — спросила Сара. — Ну, оставаться здесь больше нет смысла. Завтра возвращаемся в Мельбурн. — Слава Богу! — широко улыбнулась она. — А я уже думала, что ты заставишь нас пропустить кубок. Несмотря на кучу таблеток и ангелов-хранителей, присматривающих за мной, ночь была бессонной. Временами меня трясла лихорадка, и все тело болело. Малейшее движение вызывало острую боль. Неудивительно, что в больнице меня оставили, почти не спрашивая согласия. Мне оставалось утешаться, что я еще легко отделался. Могло быть гораздо хуже. Больше всего меня беспокоила не жестокость бандитов, а быстрота, с которой они о нас разнюхали. С того страшного момента, Когда я увидел разбитую голову Регины, я уже отлично понимал, что банда не остановится ни перед чем. Иначе Регину не убили бы, а просто сунули бы ей в рот кляп и покрепче связали. По-видимому, человек, который руководил действиями преступников, очень жесток. А именно звериная жестокость послужила причиной того, что меня сбросили с балкона. Для убийства этот метод крайне ненадежен. «Можно выжить, упав с такой высоты, даже без дерева». «А те двое, насколько я припоминаю, не стали утруждать себя, даже не посмотрели, жив я или мертв, и не подошли, чтобы добить. Тогда здесь или просто изуверский способ отделаться от меня, чтобы ограбить номер. Или они умышленно хотели меня так покалечить, чтобы я больше не ввязывался в их дела. Или то и другое». Как же они нас отыскали? Сколько я не ломал голову, но так и не смог прийти к определенному заключению. Вероятнее всего, у Эксфорд или Грин позвонили из Мельбурна предупредить Рэнбо, чтобы он ждал моего появления. Как невелика была бы паника, когда они узнали, что я видел Маннинга и свежую копию Миле, и к тому же взял образец работы Рэнбо. Она не могла бы сотворить чудо и перенести бандитов так быстро из Мельбурна сюда. Между покупкой картины и нападением едва ли прошло четыре часа, а ведь еще нужно выяснить, в каком мы мотеле, и подождать, пока я не направлюсь к себе в одиночестве. Скорее всего, за нами все-таки следили еще с подрома, Но тогда они успели бы предупредить Рэнбо о нашем прибытии, и нам бы ни за что не дали бы возможности осмотреть галерею. Я приказал себе не думать об этом. У меня даже не было уверенности, что я смогу узнать их при встрече. Особенно того, что был сзади, и его я вообще не видел. Они, наверное, пришли к вполне логичному выводу, что сделали все возможное, чтобы вывести меня из строя. Им нужно время, но, собственно, зачем? Чтобы усилить меры предосторожности и замести следы. Чтобы любое расследование, если бы мне удалось убедить полицию заинтересоваться этим делом, зашло в тупик. Даже если они знают, что я выжил, то все равно не ожидают, что я в ближайшее время смогу что-нибудь предпринять. Следовательно, действовать нужно немедленно. Все правильно. Убедить собственный мозг несложно. Совсем иное дело заставить слушаться тело.